Глава 27 Когда я, одетая, с не до конца просушенными после душа волосами, выхожу на террасу, Тигран уже допивает свой кофе. Внимательный взгляд черных глаз провожает меня до самого плетенного кресла, пока я не усаживаюсь напротив. У тебя 15 минут, Анна. Ешь и поедем. Я опаздываю. Не сказать, что Керефов груб. Голос ровный, почти доброжелательный. И все-таки что-то меня неприятно коробит. Как будто Тигран до конца не решил, он злится еще или уже нет. Хотя, скорее всего, я накручиваю себя, и он просто думает сейчас о работе. И все же раньше Тигран мне за завтраком улыбался. Я не голодна. Поехали сразу. Отставляю тарелку с омлетом. Вид еды и правда не вдохновляет. Уверена? Да. Может, хоть кофе выпьешь? Тигран щурится. Я из автомата потом. Люблю из автомата. Я слабо улыбаюсь и развожу руками. И тут Керефов все-таки расплывается в своей фирменной кривой ухмылке. «Ладно, я запомню твои странные пристрастия. Пошли тогда, Татлим». Мы одновременно встаем, и его рука привычно ложится мне на поясницу. А я не пытаюсь увернуться. Не ощущаю сковывающего напряжения. Тело, наоборот, расслабляется от жаркого хозяйского прикосновения Тиграна. Знак для нас обоих – что вчерашняя сцена осталась во вчерашнем дне. Поразмыслив ночью над произошедшим, я не придумала ничего лучше, как повторить свою любимую мантру. «Мне все равно. Это не мое дело». Просто говори это себе почаще, Нюш, и проблем не будет. Думала ли я, что Тигран, скорее всего, женат? Конечно, думала. Подозревала ли, что у него есть дети? Да была практически уверена. Так что случилось, когда я в этом убедилась? Что за идиотская реакция? И как на это посмотрит его жена? Меня вообще волновать не должно. Это его жизнь и его зона ответственности. А я через две недели не буду иметь к этому никакого отношения. Закусываю губу, глядя в окно автомобиля. На горизонте показывается отель Тиграна. Уже не две. Из четырнадцати дней осталось одиннадцать. Пальцы невольно сжимаются в кулак в попытке ухватить ускользающее время. Кашусь на четкий профиль мужчины рядом. Тигран в кои-то веки не говорит по телефону во время вождения. Сосредоточенно смотрит на дорогу, но кажется мыслями далеко отсюда. Мой взгляд опять перетекает на его руки, расслабленно лежащие на руле. Легкое движение ладони, едва заметное напряжение мышц, и машина послушно уходит вправо. «Создается ощущение, что в его руках все послушное. И я. Все в порядке, Татлим». Тигран перехватывает мой задумчивый взгляд. Я смущаюсь, боясь, что он может увидеть в нем больше, чем следовало бы. Например, ту жгучую, зарождающуюся симпатию, которую я не в силах удержать. «Пойдем ко мне. Я тебе документы кое-какие передам для Андреаса». Тигран мягко подталкивает меня, заставляя пройти мимо рабочего кабинета и увлекая вглубь коридора. Мы поднимаемся на лифте на следующий этаж. Встречающиеся нам люди уважительно здороваются с Керефовым, прожигая меня любопытным взглядом. Тигран проводит меня в приемную, кивает сидящему там секретарю, молодому парню, и открывает передо мной тяжелую дверь своего кабинета, приглашая войти. Я несмело переступаю порог. «Почему у тебя все секретари, мужчины?» Интересуюсь с любопытством, оглядываясь по сторонам, когда дверь за нами захлопывается. «Не люблю орать на женщин!» хмыкает Тигран и начинает искать нужные документы в кипе бумаг, которыми буквально завален его рабочий стол. «Присаживайся, пока нюш!» или попросив Габриэля кофе. Он поднимает на меня озорной взгляд и добавляет с легкой издевкой. Только не забудь уточнить, чтобы из автомата принес. Я фыркаю в ответ и не делаю ничего из предложенного. Вместо этого обхожу кабинет, рассматривая убранство, медленно приближаясь к столу. Такое простое объяснение про секретарей. Произношу я, скользя рукой, по стеклянной столешнице. А мы-то всем офисом думали, у тебя предубеждение насчет женщин-помощниц и руководителей. Если страх, что она передо мной разревется в самый неподходящий момент, считать предубеждением, то вы были правы. Бормочет Тигран, садясь в кресло и пролистывая какую-то папку. Глупости. Далеко не все женщины такие эмоциональные. Мне вдруг становится обидно за весь женский род. Что за идиотские предрассудки? Предлагаешь начать проверять? Тигран иронично вскидывает бровь. Предлагаю проверять. Взгляд падает на смету по инженерным сетям, лежащую передо мной. Такая же вчера мне попалась у Андреаса на столе. Я тогда подошла к нему уточнить что-то, а он быстро спрятал бумаги в сейф но я успела заметить суммы на первой странице. Так, подожди. Хватаю бумаги со стола и иду с ними на диван в углу. Быстро листаю, еще раз, чтобы убедиться. Вот это да! Поднимаю возбужденный взгляд на Керифова, который сейчас внимательно следит за мной, чуть хмурясь. Тигран, ты знаешь, что тебя крупно наебывают? Похоже, Андреас на пару с подрядчиком по инженерным сетям... Это очень серьезное обвинение, Анна. Черные глаза вспыхивают холодной сталью. Черты лица моментально становятся хищными, заостряются. Но удивленным Керифов совсем не выглядит. Но ты этого ждал? Констатирую я. Рассказывай. Он откидывается на спинку кресла, вертя ручку между пальцами. Я вчера видела такую же смету на столе у Андреаса. Вот только цифры там были другие, почти в два раза меньше. Правда, как только я подошла к столу, он ее сразу убрал в сейф. Но цифры ты рассмотреть успела. Скепсис в его голосе меня задевает. На первой странице. Да, успела. Потому что это моя работа на цифры смотреть и видеть, что они означают. Тигран вздыхает, устало потирая переносицу. Не пойми меня неправильно, Анна. Просто не хотелось бы ошибиться. Андреас — уважаемый человек на этом острове. Компания-подрядчик — делающие инженерные сети, принадлежит сыну Паула Гьярда, бывшего хозяина отеля, и он сам мне его настоятельно посоветовал. А Паула, в свою очередь, тут чуть ли не местный король. Понимаешь? Я медленно киваю. От степени ответственности, неожиданно свалившейся на мои плечи, меня начинает трясти. Понимаю, но я уверена, что цифры были другие. Так в сейфе, значит. Тигран отворачивается к окну, хмурясь и постукивая ручкой по столу. Пару минут только этот раздражающий стук нарушает вязкую тишину между нами. А потом Керифов берет телефон. Да, Леш, здравствуй. Будь добр, взломай-ка мне почту одного товарища. Да, с нашего сервера заходит. Да, обе. Да, сейчас перешлю. Пару часов тебе, но ну, вообще-то это срочно. Да, добро. Сбрасывает вызов и снова кого-то набирает. «Тимур, зайди». Через минуту дверь открывается и на пороге материализуется Хариддинов Тимур Ренатович, наш соучредитель. Я удивленно смотрю на него во все глаза. Не думала, что он тоже здесь. Тимур Ренатович бегло кивает мне. В отличие от меня, он явно не удивлен моим присутствием в кабинете своего партнера. Мне становится дико неловко. Я отвожу глаза. Анна говорит, что Андреса, Разные сметы по инженерным сетям. Для нас и для себя. Переходит сразу к делу Керифов, на что Тимур поворачивается ко мне и смотрит более пристально. Так и знал. Бросает он с досадой. И теперь что? Как разруливать? Тигран криво улыбается. Как-как? Да как обычно. За начальником службы безопасности сходить им? Хорошо. И он тут же исчезает. Я обхватываю себя руками. Господи! Надеюсь, я не ошиблась. Тигран убьет меня тогда, наверное. Нет, я уверена. Я же уверена. Нюш, поезжай-ка в отель. Не нужна ты здесь больше. Итак, так я даже не ожидал. В его взгляде вдруг мелькает что-то похожее на восхищение, но быстро гаснет, а я мучительно краснею. Но я могу помочь, наверное. Бормочу не уверена. Нет, не надо. Тимур все проверит. Он давно уже говорил, что не чисто что-то у Андреаса. А он такие вещи за километр чует, только концы найти не мог. Габриэль тебя отвезет. И Тигран, не давая мне возразить, вызывает своего секретаря, перепоручая меня ему. Когда я выхожу из кабинета, Кирефов даже не смотрит в мою сторону, опять кому-то звоня. Но в этот раз мне совсем не обидно.